Введение. Редко встретишь человека, у которого никогда не болело ухо, горло или нос. Однако бытует мнение, что насморк, ангину, атит всегда можно вылечить домашними средствами. А бабушки те вообще считают себя всесильными, имея в своем арсенале проверенный набор. Синяя лампа, мешочки с солью, сок алоэ, банка с медом. Антибиотики? Никогда. Да я и сама помню, как моя заботливая бабушка немедленно уничтожала рецепт, едва только вызванный на дом доктор выписывал справку в школу. Теперь, став лор-врачом, я вижу на практике, насколько такой подход может быть опасным. Упущенное время не вернуть, а последствия могут быть необратимы. Банальный на первый взгляд насморк или обычный отит может привести к тяжелым осложнениям от проблем со зрением до менингита. Но есть и другая категория приверженцев самолечения. Они сами немедленно начинают принимать антибиотики или симптоматические средства по поводу и без повода. Некоторое время такой подход может даже сходить с рук, выпил антибиотик и вроде стало легче. Но рано или поздно проверенная схема перестает работать, и вот пациент неожиданно на операционном столе. Антибиотики не панацея от инфекций, против вирусов они вообще не работают. Прием антибиотиков раньше времени для профилактики в неправильной дозировке или с неверным временем приема может не помочь, а навредить, сделать дальнейшее лечение неэффективным. Ведь бактерии умеют быстро приспосабливаться к различным условиям, даже к антибиотикам, и врач порой может оказаться бессильным. Иными словами, любой вид самолечения приводит к опасным последствиям. Конечно, сепсис, менингит и другие серьезные осложнения болезней уха, горла и носа встречаются довольно редко, зато широко распространен такой результат самолечения, когда инфекция становится хронической и сложно поддается лечению. Блуждая от одного врача к другому, в надежде на счастливый рецепт, пациенты лишь слышат разные, нередко прямо противоположные рекомендации и окончательно теряют доверие к официальной медицине. Одни бросаются в объятия представителей нетрадиционной медицины, другие попадают в руки откровенных шарлатанов. Что нужно знать пациенту, чтобы исключать крайности и выбирать наиболее эффективный метод лечения? Приобрести определенное знание, чтобы не принимать на веру рекомендации врача. Что нужно знать врачу, чтобы добиться прогресса в лечении заболевания? Изменить свое отношение к пациенту. Если раньше врач выступал в роли судьи, безапелляционно выносящего приговор, то сейчас и врач, и пациент являются равноправными участниками команды, принимающей решения о диагнозе и лечении. Врач подробно рассказывает о существующих в мире представлениях о заболевании, методах диагностики и лечения. Окончательный выбор метода лечения за пациентом. В своей работе мне часто приходится быть разрушителем легенд, циркулирующих не только среди пациентов, но, к моему большому удивлению, и среди врачей. Постоянно изучая последние тенденции мировой оториноларингологии, практикуясь в лучших клиниках Европы и США, работая с командами самых известных лор-хирургов мира, я хочу поделиться накопленными знаниями и опытом. Эта книга должна стать настольной для каждого человека, ведь любой из нас рано или поздно сталкивается с болезнями лор-органов. Пациентам книга поможет правильно выбрать врача и лечение, позволит избежать приема ненужных препаратов, распознать первые признаки осложнений, уберечься от распространенных ошибок при выборе того или иного метода лечения. Коллегам книга пригодится в качестве как справочника по современным методам диагностики и лечения лор-болезней, так и руководства по общению с пациентами.